Глава 334. Прикосновение темного монстра. Дясикелли -э Ду развернул свой клинок, направив серые лучи света в сторону моего заклинания, в то время как монстр-ведьма Хайрьюиди покачивалась, издавая низкое и неприятное рычание, призвав для контратаки черный с частичками костной пыли туман. Их нападение в сочетании с атакой кровавого монстра – кан одновременно достигли моего распятия. Раздался громкий взрыв, и четыре фигуры мгновенно раскинуло по сторонам. Мое тело ослабло, и я сплюнул еще один глоток крови. Я почувствовал, что мои травмы стали серьезнее. Эта троица была достойна своего звания великих монстров. «Даже после получения наследия Сияющего Бога я все еще не могу справиться с их совместной атакой. Все выглядит так, что они восстановили более предполагаемых медделей 30% своей силы. Если король монстра присоединится к ним, то боюсь, что это закончится моей смертью». Зеленое сердце ночного неба. Зеленый свет, который, казалось, спустился с небес – в форме длинной изящной дуги прошелся сквозь меня и поразил дясике он очевидно не успел оправиться от последней атаки и пребывал в панике сумев только поднять свой клинок в попытке заблокировать атаку однако луч был быстрее несмотря на то что он частично был заблокирован клинком темного монстра он сумел пронзить его плечо дясяке яростно взревел излучая при этом большое количество серого тумана и вместе с двумя другими великими монстрами поспешил отступить в сторону расщелины. Поскольку я был ранен, я не стал преследовать их, но вместо этого обернулся и увидел зеленую фигуру, летающую рядом. Человеком серьезно ранившим Диасикелиду оказался Донгли. Его окутала толстым слоем божественной ауры. Несмотря на то, что в сравнении со мной он был слабым, он продвинулся дальше меня. Он уже научился использовать навыки лука Бога Ветра. В противном случае он не смог бы сильно травмировать темного монстра. «Донгли! Старший брат Джангун, ты наконец вернулся! Если бы ты не вернулся, то мы бы, возможно, не смогли бы больше держаться!» Донгли резко подлетел ко мне и крепко обнял. И я посмотрел на расщелину и заметил, что там вновь царит мир. Казалось, что в данный момент клан монстров передумал действовать. «Где все? Почему никто не пришел?» Я спросил это, потому что если бы все они пришли с нашими объединенными силами, мы бы сумели предотвратить побег трех великих монстров. Донгли криво усмехнулся. «Дело не в том, что они не захотели прийти сюда». Они просто не смогли это сделать. Три великих монстра дважды атаковали крепость. Джанхук, Сюси, Гаудэ и Ксин Ао получили серьезные травмы во время этого. В то время как двое из пяти старейшин пожертвовали своими жизнями, а сестра Мудзы получила легкие ранения. В настоящее время мы находимся на грани жизни и смерти. Если бы ты не вернулся, то оборона крепости рухнула бы после еще одной такой атаки. Его слова потрясли меня. Я воскликнул. — Что? Двое старейшин пожертвовали собой? Донгли кивнул. — Пойдем, поговорим, когда вернемся. Все ждут тебя. Завистью посмотрев на мои крылья, он вздохнул. — Ты, судя по всему, сумел заполучить наследие сияющего бога. Если нет, ты не сможешь заставить трех великих монстров отступить. Сгорая от беспокойства, я ничего не ответил. но, взмахнув крыльями, просто потянул его за собой. Со стороны крепости доносились радостные приветствия. Скорее всего, это было связано с отступлением монстров. В верхней части крепости размахивали красочными флагами. После столкновения с монстрами люди почувствовали, что у них есть еще один шанс. Все они были взволнованы. Поле битвы утихло, а монстры, потерявшие половину своей силы, были уничтожены. Армия людей возвращалась в крепость под защиту барьеров из горной деревни. Со скоростью света я и Донгли оказались в верхней части крепости. Множество высокопоставленных военных офицеров из трех королевств окружили меня. Если бы не защита моей божественной силы, я бы попросту оказался раздавлен ими. «Люди, пожалуйста, успокойтесь! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие!» Мне кажется, что приземлиться в верхней части крепости было ошибкой. Обследовав окружение, я не заметил фигуры Муцзы или моих братьев-посланников. «Посланник Бога, ты наконец вернулся!» «Ах, теперь у человечества есть надежда! Господин посланник, спасибо вам за то, что заставили врага отступить!» Донгли сказал. «Хватит доглядываться, здесь их нет. Они залечивают свои раны. Братья, что стоят здесь, находятся под моим командованием. Ранее они занимались уничтожением логов монстров, поэтому ты мог их не видеть». Я был ошеломлен этими новостями. «Почему ты не сказал это раньше? Где Мудзи и остальные? Быстро отведи меня к ним!» Когда я услышал про их травмы, я забеспокоился. «Я действительно хотел полететь прямо к Муци. «Двое старейшин пожертвовали собой. Я даже не знаю, как себя чувствуют оставшиеся старейшины. Они должны быть расстроены. Я виноват в том, что не смог вернуться вовремя». Дон Глис, явно обидев в голосе, ответил. «Ты не спрашивал об этом. Сейчас я отведу тебя». Только мы собрались идти, как раздался пожилой голос. Несмотря на его мягкость, он полностью подавил окружающий шум. «Джангун, когда ты успел стать таким невежливым? Почему бы тебе не поздороваться с многочисленными старейшинами, что присутствует здесь?» Я замер и посмотрел в сторону, откуда доносился голос. В этот момент мое сердце перестало биться. Застыв на месте, я не мог выдавить из себя ни звука. Многочисленные слезы просачивались сквозь мою маску, увлажняя слегка потрепанную одежду. Людьми, что стояли там, откуда шел голос, были два седых мага. Один из них был моим учителем, директором Королевской промежуточной школы магии Королевства Аксия, учителем Лао Лунди, а второй – директором Королевской продвинутой академии магии, учителем Джуан Сонг Джейн. Ранее говорившим Был учитель Джейн, в то время как учитель Ди, стоящий рядом, дрожал, не говоря ни слова. Крещение временем было ясно видно по заметным маленьким морщинкам на его лице. Учитель Ди был для меня как отец, поскольку он заботился обо мне и обучал меня, как быть человеком и магом. Я сразу понял, что я был причиной того, что этот старик так долго живет. Будучи не в силах сдерживать свои чувства, я опустился перед учителем Ди на колени и, горько заплакав, закричал «Учитель!»